Глава восьмая. Красный маг и его методы. Наутро Красный начал снаряжать экспедицию к месту происшествия, и меня он взял с собой. «Сходи в загон, оседлай пару зверюк», – бросил он, едва увидев, как я сонно спускаюсь по дубовой витой лестнице, осторожно придерживаясь за перила. «Кофе надо бы выпить, пожрать», – обронил я, однако кросс был неумолим. «Оседлай зверей, забей мешки кормом». «Мои сварги прожорливы». «Сварги», — сонно поинтересовался я, однако решил, что с просто ослышался и побрел во двор. Помимо основного здания на поляне было несколько хозяйственных построек, которые я вчера не приметил. Сарай со скарбом, закрытый на замок, очевидно, хранил припасы мага, и зверей в нем не держали. А вот загон, длинное дощатое строение, покрытое дранкой, оказалось тем, что нужно. Изнутри пахло странно, по-звериному. И доносилось недовольное урчание. Шагнув под своды сарая, я встал как вкопанный и понял, что ноги решительно не слушаются. Мои нижние конечности будто бы вросли в землю, а по спине побежали мурашки размером с кулак. В сарае были медведи, два огромных черных зверя, каждый, наверное, размером с трактор Беларусь. Густой черный мех, желтые клыки и недобро поблескивающие глаза животных оставляли неизгладимое впечатление. Остать и мощь заставляли паниковать и восхищаться одновременно. Помимо исполинского роста, у зверей была еще одна отличительная особенность длинные рога, вырастающие прямо из лба животного, уходили почти на спину. Как оседлать такое чудовище, я представить не мог. Один из зверей, подняв морду от кормушки, взглянул на меня и, вдруг, ощерившись, утробно зарычал. Взгляды наши встретились, и я понял, что если бы не добрый корм, в изобилии, лежащей в кормушке, то быть беде. Перила загона показались мне такими хлипкими и ненадежными, а утробный рык животного столь свирепым, что я невольно попятился наружу. Нравится? Кросс стоял неподалеку и, похоже, откровенно потешался над ситуацией. — Смерти моей хочешь? — слабым голосом поинтересовался я у красного мага. — Да ты не бойся, кот, звери смирные. Они при мне даже кучу лишнюю навалить не смеют однако главного я добился ты наконец проснулся пожалуй к столу а зверюк я уж как-нибудь сам снаряжу прежде всего я направился к катке с холодной водой и зачерпнув прозрачную ледяную жидкость отправил себе порцию в лицо далее начались стандартные водные процедуры и под конец не обнаружив в хозяйстве кроса зубной щетки я воспользовался молодой веточкой размочаленной на конце войдя в дом Я проследовал по запаху пищи на кухню, где гостеприимный хозяин уже накрыл стол. Гора сдобных пирогов, кувшин молока и глиняный стакан стояли посреди огромной дубовой столешницы и манили меня почище русалок, что соблазняли органавтов. Бодро приступив к угощению, я и не заметил, как миска со сдобой быстро опустела, а кувшин показал дно. Эй! Зычно донеслось со второго этажа. Серый, тащи сюда свою задницу! Мысли у меня есть. Подобное понебратское обращение меня не расстроило. Красный сокол уже один раз спас мою жизнь, прикрыв меня от гнева принца воина. Так что махом осушив стакан с молоком и смокнув из губ крошки, я поспешил на зов. К второй этаж, показавшийся мне прошлой ночью крохотным, состоящим из одной спальни и узкого коридора, при дневном освещении предстал передо мной совершенно в ином свете. Сам коридор, темный обитый деревянными плашками, вел куда-то далеко, почти за горизонт, а напротив двери в спальню обнаружилась еще одна, массивная, с железными вставками и огромным амбарным замком, величиной с мою голову. Проходя мимо нее, я ощутил легкое покалывание в пальцах и, посмотрев на руки, с удивлением обнаружил те самые сгустки тьмы, как в момент охоты на кабана. Внутри меня что-то похолодело, и я поспешил пройти мимо этой страшной двери. Как я ее в ночи не приметил? Ума не приложу. Голос Кросса слышался из соседнего помещения, чья дверь была распахнута настежь «Ну, где ты там?» Послышалось недовольное ворчание. «Живей! Скоро солнце в зените будет, а этот парень не может забраться по ступенькам». «Да тут я тут!» Я шагнул за порог комнаты и окончательно убедился в магических свойствах дома Красного. Зал, в котором я очутился – По своим размерам просто не мог быть на втором этаже лесной избушки. Помещение показалось мне огромным. Потолок убегал куда-то под облака. Полки с одеждой и обувью поднимались гордыми рядами, устремившись в бесконечность. Пожалуй, одежды бы вот тут хватило на целый город. Чего тут только не было. Плащи и накидки, сапоги и туфли, кафтаны и сюртуки, брюки и шаровары. Отдельным рядом шли шляпы всевозможных цветов и фасонов. Пряжки, ремни, парики и доспехи. Шпоры и ножные седла и вещевые мешки. Толстые бухты канатов и тонкая, почти прозрачная бичева. Впечатляет? Немного подволакивая ногу, Кросс подошел и изобразил, пожалуй, самую обворожительную улыбку, которую только может сделать продавец перед покупателем. Это мое барахло. Так, на всякий случай оставил. Вдруг пригодится. Оставил? Надрывно поинтересовался я в замешательстве вертя головой. «На всякий случай?» «Ну да», — маг кивнул, откровенно любуясь полученным эффектом. «Я чего тебя, серый, сюда позвал?» «Рядить тебя будем приличного человека. Ты даже издалека на некроманта-неудачника похож. Первый же разъезд заинтересуется, и не миновать беды». «А если колдануть?» «Это ты про вчера?» «Не, парень». Магия наваждения самая ненадёжная и в любой момент может подвести. Принц Фалька был готов увидеть лесное чудище, огромное, косматое, с рогами. Вот все и вышло гладко. А если попадется последыш, то мигом поймёт, что к чему. Мы пойдем другим путем. Прежде всего, надо сделать твои волосы темными, а то уж больно заметно. Маг долго листал толстый фолиант, что-то бормоча под нос, а затем хлопнул в ладоши и откуда-то с последней полки рухнула коробка, доверху наполненная пузырьками с краской. Рядом брякнул большой серебряный таз и ловко приземлился здоровенный кувшин с водой. Сев на пол и наклонив голову, я предоставил себя в руки кроса, и работа закипела. На голову мне лились странные пахучие снадобья. Некоторые пахли просто восхитительно, от других шел смрад преисподней. Однако по завершении часа Бестеремон, окунув мою голову в таз с водой, красный маг опустил руки. «Ничего не выходит», устало, — устало пояснил он. «Видимо, магия. Ты думаешь, почему у меня на башке волос нет? Неправильное заклинание. Теперь они вообще нигде не растут. Я раньше сильно переживал, но после второй сотни лет уже не обращая внимания. Видимо, и кот что-то натворил. Придется довольствоваться шляпой». Вытерев руки о полу собственного плаща, лысый волшебник свистнул и вокруг меня закружил хоровод из шляп, паря над моей макушкой на расстоянии нескольких миллиметров. Когда очередная шляпа застывала надо мной, Кросс критически осматривал полученный результат и отрицательно качал головой. Шляпы хороводили по воздуху, трепетали перьями и полями, и под конец на мою голову опустилась широкопола черная шляпа с заломом и черной лентой, охватывающей тулью. «Подходит», — довольно пояснил Кросс и вновь свистнул, прогоняя парящие головные уборы. «Теперь к одежде». Затем подобная примерка произошла с летающим гардеробом, и в итоге я стал обладателем черной кожаной куртки с серебряными пуговицами в два ряда, штанов, исполненных из кожаных полосок, добротного комплекта шерстяного нижнего белья, пары перчаток с крагами и сапог для верховой езды тупоносых с низким каблуком. Картину завершил плащ серебряной заколкой в виде двух скрещенных ладоней. Переодевшись, я подошел к большому зеркалу, стоящему посреди зала, и прошелся туда и обратно, любуясь на полученный результат. «Вылитый Иван Хельсинг», — заключил я, любуясь своим отражением. С новым обликом я почти смирился. Голый подбородок и шрамы уже почти меня не волновали, а чуть красноватые воспаленные глаза альбиноса и белые брови — теперь уверенно скрывались в тени широкополой шляпы. Если же я поднимал воротник куртки, то и волосы переставали быть такими заметными. А оружие мне дадут? «А зачем оно тебе?» — усмехнулся Кросс. «Ты им умеешь владеть?» «В моем мире от холодного оружия давно отказались», — посетовал я. «Луки, мечи, кольчуги — все это ушло в прошлое. Теперь воюют по-другому. Ну вот и не надо тебе ничего». Оружие притягивает неприятности. Слишком дорогое вызывает зависть, слишком дешевое — насмешку. Ты, по сути, маг, а магу железо ни к чему. «Да я и делать-то ничего не умею», — опешил я. «А если на меня дикий зверь нападет или разбойник решит ограбить?» «От зверя беги», — отмахнулся Кросс. «А что до разбойников, так вряд ли они захотят напасть на безоружного. Мало ли что у него под плащом». «Надо сказать...» что верхом я ездить не умел, но если бы это касалось лошади, то полбеды. Сварги, огромные рогатые медведи с черной шерстью по оскалом, каким-то чудом оседланные и смирно стоящий бок о бок во дворе, вводили меня в состояние ступора. «Хороши. Выйдя за мной, Кросс запер дверь и положил ключ от замка на привычное место. За наличник. Ничего им не страшно. Ни пески, ни снег». Да и хлопот с кормёжкой нет. Жрут все, что не предложишь. Как бы они нас не схорчили. Я с опаской посмотрел на, казалось бы, дремлющих гигантов. «Со мной они сожрут», — уверенно заявил красный маг, и, преодолев расстояние от крыльца до сваргов, ловко вскарабкался на спину одного животного. «Чего стоишь?» — крикнул красный маг, устраиваясь в седле и хватаясь за рога страшного зверя. «Залезай, а то и до вечера не управимся».